Глава 32 «Да она с головой ушла в подготовку своих избитых дурацких шоу и понятия не имеет о том, что происходит у неё под носом. Я её агент, не забывай. Она ко мне прислушивается». В телефонном разговоре наступила пауза. «Нет, не надо. Потом проблем не оберёшься. Возьми ту упаковку, насчёт которой мы договорились. Их всё равно сам чёрт не различит». Дальше следовал невнятный обмен репликами. «Мы должны быть на чеку. Ты же знаешь, как Лулу носится со всеми этими хиповскими закидонами». Послышался ещё чей-то голос, который было трудно разобрать. «Да, Рик, благодарю. Очень ценно. Я твой должник». Запись оборвалась. Лулу Старк ткнула в телефон. Я сначала не поверила, что Сет водил меня за нос, причем не только в отношении финансов, но и в плане экологичности продукции. Мы с Лулу -Лу стояли на мокрой от дождя парковке богини. «Когда вы заподозрили что-то неладное?» — спросила я. «Сравнительно недавно, каких-нибудь пару недель назад», — вздохнула она. «Один приятель-комик где-то услышал, что Сет мухлюет с моим брендом и сорит деньгами направо и налево, «Я сразу вспомнила, что вы с коллегой во время интервью намекали на то же самое». Она отвела от лица длинные светлые волосы. Сет тогда божился, что слухи пущены бывшей сотрудницей и что он все уладит. Мне так хотелось ему верить, что я дала себя уговорить. Я плотнее закуталась в длинное пальто. В витринах магазинов сквозь серебристую, непрекращающуюся завесу дождя сверкали елки откуда-то доносились обрывки рождественских песен. «Это сет убедил вас, что продукция гамма «Звездная пыль» идет в экоупаковках?» «Безусловно. Я с самого начала настаивала на том, чтобы упаковка на сто процентов состояла из переработанного пластика, а содержимое было экологически чистым». «И что?» Лу -Лу сжала челюсти». Похоже, он использовал какой-то второсортный материал, имитирующий переработанный пластик, и выдавал его за настоящий. А что за Рик, с которым он говорит на записи? «Рик Эскью», — презрительно хмыкнула Лулу. «Закадычный дружок Сета, они сто лет знакомы. Работает в какой-то пиар-фирме, но я слышала, что он погряз в каких-то грязных делишках на стороне». Я взглянула на розово-золотой мобильник Лулу. «Пожалуйста, перешлите мне запись». Не мешает позвонить мистеру Гордону, а заодно и пообщаться с мистером Эскью. лу, -Лу напоминавшая пышную кинозвезду 50-х годов, смахнула капли дождя со своего красного плаща. Порывшись в сумочке, она достала бело-золотистый атласный мешочек с тиснением звездная пыль. «Вот несколько пробников, как вы просили. Здесь отшелушивающее средство, лосьон для тела и крем для рук». «Отлично, спасибо. От меня ещё что-нибудь требуется?» «Будьте осторожны. Гордон точно ничего не заподозрил». Лулу покачала белокурой головой. «По-моему, нет. Я для него безмозглая дойная корова». Я заверила Лулу, что займусь расследованием, не откладывая, и скоро с ней свяжусь. Она заспешила к своей машине на другом конце парковки, возле которой ждал шофёр. «Леони?» — услышала я за спиной и подпрыгнула. «Кэрри!» — выдохнула я, прижав руку к груди. «Но ты меня и напугала!» «Прости!» и хмуро уставилась на её блузку с оборками и облегающие брюки. В руках Кэрри держала зонтик. «Ты за мной следила?» Она уткнула взгляд в свои туфли на массивном каблуке. «Ты, случайно, не с Лулу Старк разговаривала? Да? Это была она?» Я молчала, тем самым подтвердив её догадку. «Тебе нужна помощь? Я ужасно сожалею, что так вышло с Чендлером. Ты себе даже не представляешь». «Давай не будем», — с досадой отмахнулась я. «Ты правда считаешь, что я тебе поверю?» Большой рот Кэрри дрогнул. «Да, я знаю, что всё испортила. Ты отнеслась ко мне по-человечески, помогала и поддерживала, а я... Теперь я просто обязана загладить свою вину». Я закатила глаза. Насколько я поняла, со слов Лулу, ситуация довольно мерзкая, и чем меньше людей в курсе, тем лучше. «Так тебе тем более понадобится помощь!» Кэрри от волнения чуть не выронила зонтик и едва удержала его обеими руками. «Можешь на меня положиться?» Она выдержала мой уничтожающий взгляд. «Очень прошу, Леони, дай мне шанс всё исправить. Я сделаю всё, что нужно, я обещаю никому не проболтаться. Пожалуйста!» «Мама дорогая!» Она смотрела на меня, как брошенный щенок, и явно не собиралась отступать. Я поняла, что иначе от неё не отделаюсь. «Ладно, хватит извиняться!» Кэрри улыбнулась сквозь слёзы. «Значит, ты согласна меня задействовать?» «Так уж и быть. Только никому ни слова, тем более Афине. Мы должны соблюдать осторожность, иначе всё рухнет. Как с Флином? Услужливо шепнул внутренний голос. «Клянусь!» Радостно закивала она семеня за мной внутрь сверкающего здания. «Ты не пожалеешь, Леони! Спасибо!» Я слабо улыбнулась в ответ. «Жаль, что не все люди такие всепрощающие. Перед стеклянным входом в офисы богини я передала Кэрри мешочек с образцами звёздной пыли. Отправь это курьером Сьюзи Колдервуд, она их ждёт!» «Конечно!» Наконец, я улыбнулась ей по-настоящему. Знаешь, если мы будем работать сообща, с эту гордону не сдобровать,